Глава 42. Кружилина выручил фрол Игнатьевич Беляков. Он поверил Олегу и, рискуя навлечь на себя нерасположение прямого начальства, обратился через его голову к приехавшему в дивизию начальнику особого отдела армии Шашкову. Положение Олега было незавидным. Лабутин быстро закончил дело и готовился передать его в военный трибунал. Положение усугублялось еще и тем, что Кружилин в части был новичком, он даже с командиром полка Соболем не успел познакомиться, а запрашивать на Олега характеристику с прежнего места службы Лабутин считал излишним. «Мало ли, каким он был прежде», – спокойно заявил молодой особист Белякову, – «главное, что у нас совершил. До того маскировался, выжидал момент. Понимаю, случай сомнительный, поэтому вряд ли его расстреляют, разжалуют» и отправит в штрафники. А если честный он, кровью вину искупит. И чего вы так с ним колготитесь, Фрол Игнатьевич? Плевое ведь дело. Беляков давно понял, убедить Лабутина ему не удастся. Пошел прямо к Шашкову. «Ветеран, говоришь, финской войны?» переспросил Александр Георгиевич. Боевой командир, доброволец, недоучившийся философ, знает немецкий. К тому же умеющий спать без задних ног, самом буквальном смысле. Такое бывает, Фрол Игнатьевич, ты меня не убеждай. Помню, в Туркестане неделю без сна гонялись за басмачами, до того устали, что один бравый коник, уснув в костра, задницу себе прожег. Валдыри были жуть. Отправили в госпиталь. Вседлен был, конечно, не издок. Что вы, сами не могли тут разобраться, члена вредительства или несчастный случай? Беляков развел руками. «В трибунал еще не передали?» – спросил Шашков. «И то хорошо». «Ладно, приведи мне за Соню. Хочу на него поглядеть». Когда Беляков вышел распорядиться, Александр Георгиевич вздохнул, покачал головой, достал из левого кармана листочки, вырванные из школьной тетрадки в клеточку. Это было письмо Ларисе и детям. Он написал его еще позавчера и до сих пор не мог отправить. Когда выдавалась свободная минута, вновь прочитывал письмо, будто разговаривал с близкими, дописывая фразу другую. Привели Кружилина. «Садитесь» предложил ему, улыбаясь, Шашков. «Как нога?» «Большое, видать, начальство», подумал Олег, рассмотрев ромб на воротнике его гимнастерки. «Пока болит, товарищ Камбрик, ответил Кружилин, почувствовав неожиданную расположенность к этому человеку с залысинами и тронутыми сединой висками. «В дурацком я положении». «Это верно», согласился Шашков. «С одной стороны, вроде бы и с другой... Впрочем, с анекдотом покончено. Я ознакомился с вашим делом и прекращаю его. Сколько вам времени надо на поправку? Да я ведь здоров, товарищ Камбрик, хоть отсюда в бой. Я не Камбрик, а майор государственной безопасности, товарищ Кружилин. Мое звание соответствует в армии генеральскому. Фамилия Шашков, зовут Александр Георгиевич. О вас знаю все, а в бой. «В бой вы пойдете, старший лейтенант, когда подлечите ногу и получите от меня задание. Вы любите стихи?» «В каком смысле?» – недоуменно глянул на Шашкова Олег. «Подвох ищите?» – сощурился, сохранив улыбку Александр Георгиевич. «А без всяких смыслов, любите или нет?» «Люблю», – ответил Кружилин. «И я тоже», – сказал Шашков. Стихи — это лучшее, что может произвести человеческая душа. Помните что-нибудь наизусть? Под небом мертвенно-свинцовым, — тихо проговорил Кружилин, — угрюмо меркнет зимний день, и нет конца лесам сосновым и далеко до деревень. Один туман молочно-синий, как чья-то кроткая печаль, под этой снежной пустыней смягчает сумрачную даль. Грустно, но хорошо сказал после небольшой паузы Шашков. «Сами написали». «Что вы?» – улыбнулся Олег. «Это Иван Бунин». «Я знал, что он и стихи писал, а вот слышу их в первый раз. Что-нибудь еще можно? Вы хорошо читаете, Кружилин?» «Тогда вот это. Курган разрыт, в тяжелом саркофаге он спит, как страж. Железный меч в руке, поют над ним узорной вязью саги беззвучной на звучном языке» но лик сокрыт, опущено забрало, но плащ истлел на ржавленной броне. Был воин-вождь, но имя смерть украла и унеслась на черном скакуне. «Молодец!» – сказал, покачав головой и поджав губы Александр Георгиевич. И выкружилин и Бунин, как точно написано. «Кто он?» – ошалело думал Олег. «Зачем все это?» особый отдел, обвинения в членовредительстве, грозная тень трибунала за спиной этого человека и разговор о поэзии. «И я люблю стихи, многие знаю на память», – проговорил Шашков. И Олег вдруг увидел, какие добрые глаза у этого замотанного нелегкой судьбой человека. Особенно мне нравился Натсон. «Это разные поэты». «Конечно, конечно», – согласился особист. «А университет вы зря оставили». Я понимаю война, но и в такое тяжелое время нужны люди, которые бы на высоком уровне осмысливали то, что свершается сейчас. Неправда, кружили, что музы молчат, когда говорят пушки. Как раз напротив. Нам и сейчас нужны философы, а после войны тем более. Обещайте вернуться в университет. Лицо Шашкова было серьезным, он пытливо смотрел на Олега. Обещаю, сказал командир роты. «Ну и ладно. Значит, договорились. А теперь о деле. Я забираю вас к себе на службу. Вы хороший лыжник, мастер спорта, прекрасно знаете немецкий язык и неплохой командир роты. У нас есть о вас отзыв командира бригады, в котором служили прежде и потом. Смотрю я на вас и вижу, что не подведете». «Не подведу», – воскликнул Олег. «Только не знаю ведь я вашей работы и мне бы хотелось на переднем крае». Шашков рассмеялся. «Вы что думали?» «Нет, я вас беру на самое что ни на есть армейскую службу. Вы так и останетесь командиром роты, но рота особого назначения, а воевать придется в тылу врага». «Подходит». «Еще бы», взволнованно сказал Олег. «Неожиданно, правда. Только что обвиняли бог знает в чем и вдруг». «Про обвинение забудьте, случается у нас. Есть молодые сотрудники». «Они пришли к нам в сложное время и порой перехлестывают. Не та у них закалка, старший лейтенант. Мне вы сразу пришлись по душе». И Беляков заступился, через голову начальства обратился ко мне. «Игнатью, я верю, чекист старой школы». «Спасибо», – просто сказал Олег. «Жду ваших указаний. Пока лечите ногу. Даю вам на это неделю. И начинайте подбирать людей. Вам выдадут мандат от нашей, так сказать, конторы». По мандату вы можете взять в новую роту любого сержанта или красноармейца. Отбирайте крепких и отчаянных, обязательно лыжников, хороших стрелков. Через две недели доложите о том, что рота спецназначения сформирована. Сейчас познакомлю вас с порученцем и комиссаром особого отдела армии. Возникнут трудности, обращайтесь к ним. В сложных случаях непосредственно ко мне». Отпустив Кружилина, Шашков распорядился вызвать Лабутина. Вы убеждены в виновности этого человека. Моя убежденность ⁇ дело десятое ⁇ ответил Лабутин. А вот факты упрямая вещь, товарищ-майор государственной безопасности. Спалил он ногу, спалил, вышел из строя, вышел. На лицо уклонения от выполнения воинского долга. А раз так... Раз так... То отправляйся в трибунал, закончил за него Шашков. А товарищ Лабутин пишет себе в актив еще одного разоблаченного труса, да? А вот виноват ли в случившемся старший сержант Кружилин, это не важно? Не верю я, что можно во сне гореть и ничего не чуять, и вообще пусть докажет свою невиновность, воскликнул Лабутин. Но ведь это беззаконнейшая формула, Лабутин. Вам неизвестно, что бремя обвинения лежит на обвинителе? Напомнить, что такое презумпция невиновности? Мне представляется. Что это давно устаревшая категория буржуазной лжи демократии, товарищ майор государственной безопасности. Я так полагаю, что когда идет война, тут уж не до соблюдения юридических тонкостей обнаружил факт к стенке. Смотрел Шашков на молодого особиста и думал: из каких щелей пролезли в органы подобные Лабутины? Фанатик он или дурак? Скорее всего, не фанатик и не дурак, а хитрый тип сумевший попасть в их поредевшие во время он ряды и теперь чувствующий себя, как рыба в воде. Фразой овладел, принцип «бей своих, чтоб чужие боялись», усвоил. Чего еще надо? Нет, как он ловко войну приплел, оправдал ею нарушение соцзаконности, присмотреться надо к этому ретивому парню, а сейчас разговор спустить на тормозах. «Этак вы мне половину дивизии перестреляете», как будто бы шутливо проговорил Шашков. Быть бдительными наша общая обязанность, Лабутин, но без перехлеста. Мы караем только врагов. Невиновные не должны попадать под наш меч, понимаете? Понимаю, сказал Лабутин. В тот же день Александр Георгиевич вернулся к себе. В особом отделе его ждала шифровка из Малой Вишеры. В ней сообщалось о том, что представитель ставки направлялся в хозяйство генерала Клыкова, майору госбезопасности Шашкову, предписывалось лично обеспечить его надежную охрану. Вечером Лабутин написал секретный рапорт, который без промедления направил начальнику особого отдела Волховского фронта. В рапорте излагались события, связанные с намеренным членовредительством совершенным старшим лейтенантом О.Н. Кружилиным, и сообщалось о мягкотелой, граничащей с преступной потерей бдительности позиции, которую заняли оперативный работник Беляков и поддержавший его начальник особого отдела армии Шашков. Рапорт был получен, проанализирован, доложен выше и оставлен пока без последствий. До нового сигнала.